Впрочем, то, что он был одет в серые цивильные брюки и какую-то легкомысленную полосатую рубашечку, вовсе не меняло того факта, что это был тот самый товарищ полковник, к которому с таким почтением обращался пожилой гаишник. Он выглядел именно так, как, по мнению водителя, должен выглядеть одетый в штатское полковник. Двигаясь быстро и деловито, он подошел к водителю и вполне приветливо поздоровался, Из чего тот, умудренный горьким опытом, немедленно сделал вывод, что полковник этот служит где угодно, но только не в госавтоинспекции. От этого бедняги сделалось еще муторнее, чем было до сих пор. «Так, так, придется осмотреть ваш груз», – сказал полковник. «Есть подозрение, что вы провозите контрабанду». Водитель ударил себя кулаком в грудь, Набрал побольше воздуха, готовясь отстаивать свои конституционные права и полную невиновность. Но полковник остановил его, подняв руку в предупреждающем жесте. «Лично вас пока никто ни в чем не обвиняет», – сказал он, и водителю очень не понравилось это «пока». «Куда вы должны доставить груз?» «В Великие Луки», – честно ответил водитель. «А в путевке указано...» что вы направляетесь в Ригу. Вам не кажется, что тут имеет место какое-то несоответствие? Водителю именно так и казалось, причем с того самого момента, как начальник парка лично вручил ему путевку и на словах дал подробные инструкции. Он так и сказал полковнику и по просьбе последнего пересказал ему эти инструкции так точно, как только мог. Подумав... Он добавил, что не проверил ящики с фурнитурой и что это, по его мнению, не является уголовно наказуемым преступлением. «Разберемся», – пообещал полковник, безо всякой, впрочем, угрозы в голосе. Водителю даже показалось, что тот чувствует себя словно бы не в своей тарелке. Тут в душу его закралось подозрение, что полковник этот никакой и не полковник, а какой-нибудь ухарь решивший свистнуть фуру с мебелью и толкнуть потом эту мебель по бросовым ценам, сорвав таким макаром немалую сумму. Собственная судьба мгновенно представилась водителю в самом что ни на есть черном свете. Ему привиделась безымянная могилка где-нибудь в лесу под ржевом. Да так ясно, что ноги у него ослабели и перед глазами все поплыло. Полковник, заметив его состояние, удивленно глянул, высоко заломив левую бровь. Что-то сообразил и, хлопнув себя по лбу, предъявил водителю удостоверение личности, как полагается, в развернутом виде. «Я полковник Сорокин», – представился он. «Вы уж извините, совсем замотался. Если хотите, можете подать жалобу». «И чего будет?» безнадежно поинтересовался водитель не видящим взглядом скользя по строчкам в удостоверении мне это выговор будет кому да мне мне да что это с вами вы что решили что мне нужен ваш груз а кто вас знает что вам нужно махнув рукой с горечью сказал водитель страх понемногу стал уходить мне что кузов открывать не здесь сказал полковник И тут из «Волги» высунулся кто-то и с легким раздражением крикнул. «Сорокин! Но что ты копаешься, как курица в навозе? Время ведь!» И показал на часы. «Следуйте за «Волгой», – сказал водителю Сорокин. «Документы ваши пока побудут у меня». Пребывая в самом мрачном расположении духа, водитель взобрался в успевшую за время вынужденной стоянки раскалиться кабину, с лязгом захлопнул дверцу, и выехал на дорогу, держась в кельваторе «Черной Волги». Посмотрев в зеркальце, он заметил, что по пятам за ним движется хлебный фургон, водитель которого, насколько он мог припомнить, никаких указаний от полковника Сорокина не получал, и, значит, был с ним заодно. Дурные предчувствия снова стали закрадываться в душу водителя. Он нашарил под сиденьем увесистую монтировку, вряд ли до конца осознавая, что делает. И главное, зачем? На окраине Ржева Волга свернула в распахнувшиеся перед ней ворота какого-то склада. Оба грузовика въехали следом, и ворота со скрипом закрылись. Лязгнув, сомкнулись тяжелые створки, и седой старикан в засаленной фуражечке армейского образца проворно задвинул массивный засов. Несчастный водитель снова, как за спасательную соломинку, ухватился за свою монтировку. Но тут задний борт хлебного фургона распахнулся, и оттуда посыпались одетые в камуфляж фигуры. Увидев автоматы и черные трикотажные маски, водитель поспешно затолкал монтировку под сиденье и покорился судьбе.